Глава восьмая На следующее утро Палладьев не встал, а вскочил. В нем еще бурлил вечерний успех. Он раскрыл преступление, а заодно избавился от противной и теперь ненужной работы, намеченной следователем. Поездки к цыганам с наивным вопросом, не у них ли новорожденный. Капитан позвонил Рябинину, проинформировал о своем успехе и обещал доставить подозреваемую в прокуратуру к девяти утра. В РУВД он не поехал, а перехватил Любавину на подходе к кафе. Она не удивилась или не знала, куда ее везут, или в ней сработал комплекс вины. Она вошла в кабинет следователя. С нескрываемой гордецой капитан сообщил. Сергей Георгиевич, задержанная, доставлена «Задержанная?» – и я, – удивилась Любавина. «Ага», – подтвердил капитан, присаживаясь в сторонке. «Тогда мне нужен адвокат?» – потешевшим голосом спросила она. Рябинин улыбнулся. Любавина ответила улыбкой вежливости. Капитану ничего не оставалось, как улыбнуться за компанию. Но улыбка следователя исчезла, словно повисла на его очках. «Люба, адвокат — это защитник. Я знаю. А кто на тебя нападает?» «Разница в возрасте позволяла ему обращаться на «ты». «Вы же хотите меня допрашивать?» «Это всего лишь мои вопросы и твои ответы, и мы расстанемся, если, конечно, скажешь правду. А не скажу, то арестуете». «Люба, зачем же давать ложные показания?» Удивился Рябинин. Он рассматривал ее с каким-то познавательным взглядом. Пряди светлых волос перекинуты с лба на щеки. У нее ребенок причесаться не успевает. Впрочем, ходить кудлатым сейчас принято. Одежда держится свободно. Видимо, похудела после родов. Большие глаза безрадостны. Какая радость от вызова в прокуратуру. Веки припухли. Скорее всего, от избытка в крови холестерина. Люба, ты делаешь плохо и мне, и себе. Родила, а где ребенок? Ничего не знаю. а Вот видишь, значит, мне придется выполнять кучу формальностей. Допросы, очные ставки, экспертизы. Мне работа, а тебе позор. Какой позор? Да ведь я обязан расспрашивать официанток, Девиц из общежития, знакомых, родственников Капитан, любивший виртуозные допросы Рябинина, сейчас ерзал недовольно. Ситуация прозрачна, как разведенный спирт, доказательств навалом. Ребенка из роддома забрала. Где он? Предъяви и следствию конец. А Рябинин заводил рака за камень. Люба. Историческую литературу читаешь? Да. Расскажу один эпизод. В петровские времена детей, рожденных вне брака, называли «зазорными младенцами», то есть позорными. Мария Гамильтон родила и младенца убила. Адама знатная из древних шотландских и датских родов. Петр I велел ее казнить путем отсечения головы. «И что? Отсекли? К чему это говорите?» «К тому, что в мусорном бачке нашли убитого младенца. Вы думаете?» «Думаем», — громко вмешался капитан, который обычно этого не делал. Следователю и капитану показалось, что ей плеснули в лицо жидкой малиновой краски. Залили щеки, нос, лоб, и этот яркий цвет ушел куда-то выше, под русые волосы. любавина вскочила и не то крикнула, не то подавилась каким-то тонким звуком. «Едем!»